Глава 22 вторая «Княжич?» — удивлённо выдохнула Кристина, проснувшись в постели одна. Такой я её видел впервые. Растрёпанной, сонной и слегка помятой. В этом было нечто очаровательное. Раньше ей всегда удавалось сбежать задолго до того, как я проснусь, но эту ночь я потратил не только на веселье ради гормонального баланса но и на подготовку к работе с Телегином. «Доброе утро», — ответил я, разглядывая свою помощницу. «Как спалось?» «Впрочем, можешь не отвечать. На часах всего половины шестого ложись и спи». Дмитрий Алексеевич с упреком в голосе ответила она, закрываясь одеялом, будто я чего-то там еще не видел. «Я же не... Ничто, Кристиан», — уточнил я. «Не мои любовницы?» «Да брось». Кто посмеет тебе сказать что-то против? Тебе не нужно никуда срываться. Если хочешь, я прикажу доставить твои вещи в особняк. Уже через час у тебя будут собственные комнаты по соседству». Девушка покраснела и попыталась скрыть смущение за одеялом, но я лишь улыбнулся на эти попытки играть в робость. Если бы не мое усиление тела, я бы каждое утро встречал с разодранной в клочья спиной. «Квартира твоя останется за тобой, так что сможешь сбежать от своего начальника-тирана в любой момент», продолжил я, когда она вздохнула. «Я понимаю, что тебя беспокоит твой официальный статус, и ты не хочешь, чтобы тебя считали всего лишь моей любовницей. Ты высококвалифицированный специалист, и я именно это очень ценю в тебе в первую очередь. Настаивать не буду, решай сама. Мое предложение останется в силе». Кристина молчала несколько минут, после чего с очередным вздохом села на постели. «Княжич», — серьезным тоном начала она, — «я очень надеюсь, что ты не рассчитываешь представить меня в качестве своей невесты своему отцу. Он этого не поймет и не поддержит, да еще и меня уволят Я фыркнул. «Я с ним уже все касательно твоего переезда обсудил, Кристин, еще в Казани», — пояснил, глядя на помощницу. И, честно говоря, считаю, что тебе лучше сдать свое жилье в Москве, а самой здесь жить. Опять же, не нужно будет вставать ни свет, ни заря каждое утро. Будешь спать у себя, если захочешь. И на работу не нужно будет по пробкам ехать, ты уже проснешься на рабочем месте. Никаких ущемлений твоих прав я не стану делать, так что и страховка, и медицина, все к твоим услугам. А кроме того, ты перейдешь на полное обеспечение моего рода одежда, аксессуары, охрана. Она замедленно кивнула. «Княжич, ты боишься, что я пострадаю? Только скажи честно». Я взглянул на нее и вздохнул. «Кристин, ты не глупая девочка и прекрасно знаешь, насколько опасно с нашим родом связываться. Враги Романовых никуда не делись, великий князь всего лишь один из многих». И в любой момент может случиться так, что я вновь окажусь под атакой, а еще через тебя могут попробовать навредить мне. Она вздрогнула, но промолчала. Я не стану скрывать, ты мне очень дорога, Кристин, произнес я, садясь рядом на кровать и обнимая девушку. Я обязательно убью любого, кто посмеет поднять на тебя руку, но я не хочу, чтобы ты оставалась без охраны. В исбнике тебе ничего не угрожает, но по дороге домой «Я могу идти сказала она негромко. «Можешь, и я не стану препятствовать», — кивнул я, прижимая помощницу к себе. «Если решишь, что с тебя хватит, я сделаю все, чтобы ты никогда не думала обо мне плохо. Получишь хорошую выплату, кое-какую собственность, сможешь открыть свое дело, выйти замуж, детишек рожать и знать, что род Романовых в моем лице всегда поможет, если возникнет необходимость». Она тряхнула головой, прижимаясь ко мне сильнее. «Дурак ты, княжечка!» — посмеялась она сквозь слезы. «Ну куда я уйду? У меня контракт еще на год». Я поцеловал ее в макушку и погладил по светлым волосам. «Так что, я велю перевести твои вещи сюда?» Потом, подняв ко мне лицо, отмахнулась она и впилась губами в мои. В общем, на занятия я поехал, довольно улыбаясь. Зеленая волна вновь помогла нам добраться до ЦГУ заранее, туч на горизонте не было, и я разместился на лавочке, наслаждаясь легкой прохладой. Студенты уже спешили по своим делам, а я листал новости. Для полной идиллии не хватало только чашки кофе. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — поздоровалась со мной Маили, останавливаясь на дорожке. Я поднялся на ноги и ответил положенным поклоном, приветствуя китаянку по статусу. «Здравствуйте, Мэйли», — произнес я. «До занятия еще есть немного времени. Если хотите, можете посидеть со мной». Она улыбнулась. «Вы говорили с Амурским княжичем обо мне?» «Так и есть», — подтвердил я. И теперь хотел бы прояснить один момент. Принцесса опустилась на край лавочки и сложила руки на коленях. Переодень ее сейчас в традиционный костюм, и можно было бы картину рисовать. Впрочем, ее вежливая улыбка не более чем традиция общества, в котором девушка выросла. «С радостью отвечу, если это в моих силах», — кивнула она, замеряв в позе, демонстрирующей внимание. Я помолчал, глядя ей в глаза, но это ее, разумеется, не смутило. Поднебесная собаку съела на дворцовых интригах, где дети императора в каждом поколении борются за место повыше. Так что, выдержав паузу, я заговорил. Семён Константинович — очень добрый человек. Сказал я, перейдя на китайский. «Я знаю его довольно давно, и потому могу смело утверждать, за такого супруга стоит бороться любой женщине. Но вы из другой страны, у вас иное мировоззрение. Сможете ли вы жить, зная, что ваш муж никогда не поступится честью ради вашего возвышения?» Мэйли ответила не сразу. «Если бы я не ожидал подобной реакции, может быть, пропустил ее». Владела лицом она прекрасно, но невозможно скрыть все эмоции, если только ты не психопат, который и меня обладает. Мой вопрос задел ее. Само мое предположение, что принцесса намерена интриговать за спиной Ефремова, прозвучало для Мейлин оскорбительным. «Вы сомневаетесь во мне или моем императоре, княжич?» После паузы уточнила она. «Я сомневаюсь во всех, кто не является моим другом», — кивнул я в ответ но для своих друзей я сделаю все возможное, в том числе остановлю их, если пойму, что они готовы совершить ошибку». Она промолчала, и я продолжил. «Вы, может быть, не осведомлены о наших традициях, но сестра моего отца — царица», — сказал я. «По-вашему, императрица. И когда я говорю, что остановлю кого-либо, это не хвастовство, а констатация факта». «Итак, принцесса Мейлин, будете ли вы моим другом?» или другом своих братьев. — Я недостаточно хорошо вас знаю, княжич, чтобы делать выводы. Но уже сейчас мне кажется, что вы крайне неприятный молодой человек, — заявила китаянка. — если вы думаете, что оскорбляя моего императора, вы выигрываете в моих глазах, то ошибаетесь. Я оставил этот выпад без ответа, и она продолжила. — Как вы сказали, Дмитрий Алексеевич, я не слишком разбираюсь в ваших традициях, — сказала она но хорошо знаю традиции своей родины. Когда я стану женой княжича Амурского, я больше не буду считаться дочерью императора. Выйду из одного рода и стану частью рода Ефремовых. Воля моего отца для меня закон, и она однозначна. Я обязана стать хорошей женой княжичу Амурскому, как велят наши традиции. А это значит, что как только я перестану быть членом императорской семьи, на первое место выйдет семён и его воля. Нас так воспитывают, Дмитрий Алексеевич, и я посрамлю всю Поднебесную, если окажусь плохой женой, своему мужу. Я кивнул. «И когда воля императора изменится, вас это никак не коснется», — сказал я. «Замужество с членом княжеской семьи перечеркнет мне любой путь обратно. Как это у вас называется? Мезальянс», — подтвердила она. «На родине я могла умереть, пытаясь стать первой императрицей. Здесь я буду жить, заведу семью» и смогу сделать так, чтобы мой муж законно занял то место, которое ему полагается. «Что ж я услышал вас, Мэйлин?» — ответил я. «И раз уж для нас обоих благополучие Семена Константиновичу важно, предлагаю вам обращаться ко мне по имени. В конце концов, вы невеста моего близкого друга». «Благодарю за беседу», — улыбнулся я, переходя на русский. Она несколько секунд смотрела на меня, после чего улыбнулась. «Благодарю, Дмитрий», — кивнула она. «Вы кого-то ожидаете?» В этот момент на дорожке показалась Морозовой. Виктория Львовна сперва улыбнулась мне, затем с интересом взглянула на сидящую рядом со мной китаянку, но когда подошла к нам и поздоровалась с обоими, никаких вопросов задавать не стала. Я вообще обратил внимание, что боярышни не любит совать нос в чужие дела. Весьма положительное качество. Занятия проходили без особого интереса. В перерыве на обеде мое настроение заметила морозовой «Дмитрий, что с вами?» Шепотом поинтересовалась она, выбрав момент, когда за столом началась особенно оживленная дискуссия. «Вы выглядите очень мрачным». Я вежливо улыбнулся ей в ответ. «Просто продумываю защиту проекта для лаборатории», честно признался одногруппнице. «У вас уже есть допуск?» Вскинула бровь та и тут же перешла к деловому тону. «И что конкретно вызывает у вас сомнения?» Я молча достал телефон и, пользуясь тем, что никто на нас внимания не обращает, переслал ей заготовленный текст защиты проекта. Морозова читала молча и быстро, практически не останавливаясь. «Мне кажется, у вас все замечательно обосновано», — вынесла она вердикт. «Вам не о чем переживать, Дмитрий». «Спасибо», — ответил я. «Но в себе я никогда не сомневаюсь, а вот в окружающих...» Секунду она смотрела на меня со вскинутой бровью, но после заговорила. «Телегина хорошо знает моя мать», — сказала Морозова. «Он занимался одним проектом до ЦГУ и получил грант от фонда, которым мы владели, а мать руководила». «Вот как. Интересный факт. Но прибегать к использованию знакомства точно не для меня. Странно, что об этом не было упоминаний в биографии ученого». «Засекретили?» «Можете что-то посоветовать?» — спросил я. «Будьте собой», — сказала одногруппница. «Судя по тому, что я слышала, человек он своеобразный, но дело свое ценит прежде всего. Полагаю, в этом вы с ним схожи». Я кивнул, принимая ее слова. «Благодарю, Виктория Львовна», — сказал я. Когда занятия закончились, я направился в лабораторию. Изначально, готовясь защищать первый проект, я урезал собственные амбиции и ориентировался на возможности секции но потом решил зайти с другой стороны. Что важнее для одержимого своей отраслью человека? Вот на это я и решил давить. Не зная, чем конкретно занята команда Телегина, я не мог прогнозировать, какое из моих знаний пригодится. Однако ничто не мешает мне спросить и, получив ответ, предложить решение. На пропускном пункте сидел тот же охранник. Поздоровавшись, я открыл турникет карты и прошел внутрь помещения. Изначально я думал, что искать доктора придется внизу, но тот нашелся в собственном кабинете. Иван Никитич был плотно сбитым мужчиной с широкой залысиной на голове, и халат на нем смотрелся несколько странно. Впрочем, внешний вид мало стоил, когда речь заходила о знаниях. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Первым поздоровался ученый, указывая рукой на стул перед своим столом. Присаживайтесь, я вас выслушаю Доброго дня, Иван Никитич, кивнул я, занимая место. Полагаю, у вас не так много времени, чтобы тратить его на княжича, который каким-то волшебным образом получил доступ. Так что буду краток». Он улыбнулся и прервал меня взмахом ладони. «Дмитрий Алексеевич, вам нет нужды передо мной метать бисер», — сказал он. «Я входил в группу экспертов, оценивающих ваши труды. Во всяком случае, часть, которая посвящена моему профилю». «Вот как?» «Да, так», — кивнул тот. И поэтому мы сократим бесполезный разговор и перейдем к главной моей проблеме. Вы описали устройство нейрокомпьютерного интерфейса так, будто сами им пользовались. И я бы хотел задать главный вопрос. Кто меня опередил? я думал, вы читали мои работы, изобразив непонимание, сказал я. Бросьте, княжич, я не ставлю под сомнение ваше авторство работ. Я интересуюсь у вас, кто вы на самом деле такой? Энтузиаст, гений, может быть, посланницы из будущего?» Я улыбнулся, хотя хотелось посмеяться в голос. «Скажем так, я очень увлеченный своим делом молодой человек, которому крайне необходимо реализовать множество проектов перед тем, как наступит смерть этого тела. Считайте все же, что мы сможем достичь виртуального бессмертия?» — приподнял бровь он, крутя в пальцах ручку. «В обозримом будущем вашей жизни, разумеется». Для этого потребуются очень большие инвестиции, — ответил я. Но что такое деньги, когда на кону стоит вечная жизнь? Всего лишь цветные бумажки. Хорошо, оставим эту тему, — кивнул телеган С чего хотите начать в моей секции? вы свою команду я вам не уступлю. Как бы я не верил, что вы действительно сможете добиться этой цели, у меня есть свои задачи, не выполнить которые я не имею права. Если его допускают к экспертизе подобного уровня, и исследования должны быть соответствующие. И тогда понятно, что секцию не закрыли не из-за отсутствия перспектив. Телегин одновременно и светила науки, к которому могут тянуться юные дарования, вроде меня, и при этом прекрасно справиться с несколькими несекретными заданиями, сняв нагрузку с царских лабораторий. «Для начала я думал начать с того, чтобы помочь вашей работе и на деле доказать, чего стоят мои сочинения», ответил я после короткой паузы если вы сочтете меня достойным допуска. Что ж, никакого секрета в нашей текущей работе нет, однако ваша помощь в ней просто не требуется. На самом деле сейчас мы уже заканчиваем, так что до тех пор, пока мне не пришлют новые задачи, просто перейдем по списку. Но я готов дать вам одну секцию в собственное пользование, а позже оцените и принять работу, когда она будет завершена. Хорошо. В таком случае я хотел бы начать с создания технической базы. Я видел ваше оборудование и могу его значительно улучшить. Это одновременно и вам поможет в ваших задачах, и мне позже будет чем пользоваться. «Хммм...» — с явным сомнением ответил он, потирая подбородок. «Что ж, давайте попробуем. В конце концов, я должен убедиться в вашей компетентности. Какую именно разработку вы возьмете первой?» «Я начну с создания высокоточного лазерного скальпеля. К сожалению, ваш я назвать таковым не могу». А после него приступлю к реализации интерфейса. Программное обеспечение для него у меня уже написано. Осталось только адаптировать его к реальному прототипу. После того, как нейрокомпьютерный интерфейс будет готов, займусь линзами. И только после них мы перейдем к полноценному внедрению в тело человека радикальных изменений. «Вы уже подумали, на ком будут проходить ваши эксперименты?» — спросил Телегин, внимательно за мной наблюдая. «Заключенные с пожизненным сроком», — кивнул я. А когда убедимся, что все работает как надо, перейдем к реализации более глобальных целей. В идеале создадим сеть, охватывающую все царство. Но это дело не одного десятилетия. У нас и сеть не везде есть. Что ж, начнем с лазера, — кивнул тот. «А о заключенных и этике поговорим тогда, когда будет что обсуждать. Какой срок вы ставите? Думаю, мне хватит двух месяцев. Думаете? «Я не провидец, Иван Никитич, и не могу предсказать, сколько у меня будет времени. А потому беру с запасом. Если же говорить о самой работе, включая все расчеты и изготовление нужных деталей, мне хватит недели. Но ведь я не могу ни спать, ни есть, ни посещать занятия». Он улыбнулся. «Мне нравится ваш подход, Дмитрий Алексеевич. Тогда сейчас мы все оформим, как полагается по протоколу, и вы сможете приступить к работе». Мне повезло, что Телегина оставили в лаборатории ЦГУ вылавливать вот таких самородков. Будь на его месте не слишком квалифицированный научный сотрудник, его бы не допустили до моих бумаг, и тогда все вышло бы куда сложнее. На оформление документов ушел час, после чего я в компании Ивана Никитича спустился на девятый этаж. «А теперь я покажу вам ваше рабочее место», сказал доктор, открывая самый дальний отсек на этаже. Если вам что-то потребуется дополнительно, сообщите мне. Я кивнул, и Телегин оставил меня одного в лаборатории. Что ж, прежде всего стоит провести ревизию оборудования. Не хотелось бы обнаружить на последней стадии, что чего-то не хватает. Еще через час я поставил последнюю галочку в своем списке, скопированном с листа в кабинете доктора. «Ну что ж, приступим», — вздохнул я, садясь за стол. Местный лазер меня не устраивал сразу по двум причинам. Он отставал технически от нужного мне и к тому же требовал наличия еще одного оператора. Пока что у меня нет помощников, но что мешает их создать? Вбив стационарный компьютер свои данные, я открыл нужную программу и, воткнув собственную флешку, загрузил заранее подготовленные данные. Несколько секунд машина обдумывала задачу, после чего выдала согласие на начало работы с проектом. Еще раз все проверив, я потянулся, разминая затекшие мышцы спины. И, сохранив проект, направил его копию в банк данных лаборатории. Мне все равно придется обнародовать результаты, так что я не видел смысла скрывать, что у меня все готово. Запустив принтер, я провел короткую диагностику. Убедившись, что все в порядке, заправил пластик из нужного контейнера, а пока машина будет печатать требуемую основу, можно и кофе выпить. Сперва получился достаточно крупный и не очень удобный аппарат с нужной длиной волны. Представив его на суд руководителя, я продолжу работу, доводя прибор до нужной мне кондиции. Но там требуется уже другой уровень доступа к материалам, так что сейчас задача — обеспечить нужную длину волны. Все остальное уже потом. Добравшись до комнаты отдыха на этаже, я взял пластиковый стакан и наполнил его кофе из машины, установленной тут же. Получилось не так уж плохо. Сидя на мягком диване, я вытащил телефон и проверил время. С момента, как я вошел в лабораторию, успело пройти три часа. Пока проверил расчеты, минуты не стояли на месте. Начинать работу с ошибки я не собирался, а потому и относился к делу серьезно. «Дмитрий, вы тоже здесь?» — спросила, заходя в комнату, китайская принцесса.